Глава 17 В Манчжурии местом базирования группы был определен крупный аэродром вблизи Харбина. Здесь сидело много авиачастей советских и китайских. Бытовые условия были хорошие. Повар, которого Борис взял с собой, не подвел. Он оказался не просто первоклассным специалистом, но и настоящим энтузиастом своего дела. Хотя никто не стал бы его упрекать, если бы ежедневный рацион летчиков и техников состоял из взятых с собой консервов, круп и макарон. Но вместо этого штатный гастроном группы постоянно придумывал разные способы разнообразить меню. На кухне офицерской столовой он организовал выпечку хлеба, покупал на местном рынке мясо и овощи, и готовил борщи, вкусные вторые блюда. Летчикам регулярно предлагались для дегустации специфические блюда местной азиатской кухни, например, трепанги или, как называли их ребята, морские огурцы. Борис добился у майора Бурды, который исполнял также должность казначей их маленькой воинской части, чтобы он выделял повару необходимые средства на закупку мяса и других высококалорийных и богатых витаминами продуктов. Базирующиеся по соседству с нефедовцами китайские и северокорейские союзники могли только позавидовать русским. Их летчиков кормили впроголодь. Пиала риса или чумизы на завтрак и на работу. По такой же норме кормили китайских солдат в окопах. Но им не приходилось выдерживать девятикратные перегрузки. Неудивительно, что после полета зоны китайские летчики прилетали совершенно обессиленно и часто даже не могли сразу выбраться из самолета худенькие и низкорослые какие то забитые они вызывали жалость отношение китайских командиров к своим летчикам особенно к молодым действительно было ужасным у них даже авиатехников кормили и обмундировывали лучше так как считалось что механики работают а летчики катаются даже к опытнейшим профессионалам коммунисты относились пренебрежительно однажды борис случайно познакомился с северокорейским пилотом в чине санкса то есть младшего сержанта. Они примерно были ровесниками. И Нефедова удивила, что его собеседник носит такое низкое звание. Оказалось, что во время Второй мировой его знакомый сражался в составе ВВС императорской Японии. Японцы считали Корею младшим братом, поэтому корейцам разрешалось вступать в японские вооруженные силы и даже получать офицерские звания. После окончания Второй мировой ветеран с женой и детьми вернулся на родину, и почти сразу оказался в плену у партизан летчику предложили на выбор умереть либо поступить на службу к новой власти поменяв истребитель зиро на як советского производства а чтобы доброволец не прилетел к южанам его семью держали в каком то селении в качестве заложников за вылеты бывший японский ас не получал никаких денег от скудного питания с ним несколько раз случались голодные обморки Но если летчик долго не одерживал побед в воздушных боях, его могли вызвать к себе комиссар бригады и потребовать, чтобы саботажник взял на себе обязательство до конца недели преподнести любимой власти подарок в виде сбитого неприятельского самолета. Не выполнить данное комиссару слова было нельзя. И одному только Богу известно, как ему удавалось выживать и даже сбивать американские самолеты. За малейшее проявление трусости или небрежности пилота могли на неделю посадить в яму на хлеб и воду, а то и казнить. Однажды молодой китайский пилот, совсем еще мальчишка, по неопытности разбил самолет на посадке. Едва коснувшись колесами бетона, его МИГ начал козлить, подпрыгивать из-за того, что летчик превысил скорость снижения. Парень растерялся, съехал с полосы, машина в дребезги Сам он чудом уцелел. Видевшие это русские облегченно перевели дух. Хорошо хоть жив остался. Но через несколько дней китайский трибунал объявил летчика гомендановцем. Его обвинили в том, что он специально из вредительских побуждений уничтожил ценное народное имущество. Беднягу повесили на краю летного поля. Так что несколько последующих дней... Выруливая свой самолет на старт, Борис видел покачивающееся на ветру тело. Показательная акция явно была рассчитана на сослуживцев повешенного, чтобы они каждую минуту помнили о цене возможной ошибки. И воевали китайцы действительно, сколь фанатично, столь и неумело. Их командиры бросали в бой наспех обученных 16-летних пацанов всего после 10-15 часов налета на реактивном истребителе. Говорили, что основное внимание во время обучения пилотов китайцы уделяют заучиванию коммунистических лозунгов и строевой подготовке. Фактически это было пушечное мясо. Советские офицеры между собой именовали китайских летчиков рикшами. Почему так? Думается, за их выносливость и готовность беспрекословно выполнить приказ оседлавшего их ездока. Борису рассказывал один, уже успевший повоевать знакомый, что в воздухе, набранные в авиацию в основном отцахи недавние крестьяне, часто разбивались на взлете, терялись в пути, а если все же добирались до места боя, то сразу всем стадом прямолинейно набрасывались на противника и гибли десятками. Вернуться на базу китайский или северокорейский пилот мог лишь добившись победы. Если тебе недоставало мастерства сбить вражеский самолет, ты обязан был его таранить, такой был у них закон. При малейшем подозрении в трусости контрразведчики хватали пилота и после пыток объявляли его саботажником или агентом Гоминьдана. Гоминьдан. народная Националистическая партия Китая после разгрома японских оккупантов находилась в состоянии острой военной конфронтации с коммунистами Мао Цзэдуна. Одним из лидеров Гоминьдана, является героем многолетней войны с японскими оккупантами генералиссимус Чан Кайши после поражения в войне против войск Мао президент Тайваня 1949-1975 годов. А дальше человека ожидало публичное обезглавливание или повешение. Вот уже поистине эти ребята являлись настоящими штрафниками. В одном бою, в котором знакомому Бориса пришлось участвовать совместно с двумя эскадрильями китайцев, Из 16 их самолетов обратно на аэродром вернулись только 4 китайских «Мига». Впрочем, отдельная человеческая жизнь вообще мало чего стоила в этом азиатском мире. Однажды на глазах Бориса при строительстве новой взлетной полосы погиб корейский землекоп. Но никто не остановился из-за этого даже на полчаса. Многотысячный муравейник, состоящий из людей с кирками, лопатами и тачками, продолжал свое броуновское движение. Труп просто засыпали землёй прямо здесь же, где человека застигла смерть. Никакой специальной могилы и прощальной церемонии скромному работяге не полагалось. Чуть позже на это место начали насыпать гравий, а потом уложили бетонные плиты. Вскоре группа перелетела на аэродром, расположенный ближе к району боевых действий. Здесь произошёл эпизод, который немного остудил горячие головы Одессы и снк однажды утром когда летчики курили в беседке перед началом полетов над их головами с ревом пронесся израненный миг это был единственный уцелевший самолет из звена истребителей напоровшихся на неприятеля недалеко от своего аэродрома пилоты сейбров которые под данным радиоперехвата имели позывные хан и черный пес применили против русских новейший тактический прием американцы называли его «Луздьюс» — «Рыхлая пара». Сейбры шли с большим удалением друг от друга, имитируя неспособность держать боевой строй. На самом деле, передний джет своей атакой как бы надавил на звено мигов, сделав их действия предсказуемыми для идущего у него за спиной главного стрелка. Как только русские истребители купились на уловку, пилот второго «Сейбра» немедленно применил новейшую ракету ближнего боя. В результате командир звена советских истребителей погиб в первые секунды боя. Затем американцы перемахнули через строй Мигов и вышли им в хвост. На приземлившийся самолет было страшно смотреть. Ему хорошо досталось. На истребителе буквально не осталось живого места. Рублев насчитал 30 пробоин от осколков и пуль. у мига Была отрублена часть хвостового киля, вырван, как говорится, с мясом кусок крыла. От обшивки истребителя из полированного металла шел пар. «Чем это его так долбанули?» — удивился Тюгумджиев. Механикам пришлось ломами и другим слесарным инструментом открывать оплавившийся фонарь, чтобы достать из кабины окровавленного и обожженного летчика. Это зрелище отрезвляюще подействовало на горячие головы. Разговоры о маленькой победоносной войне сразу прекратились. Пока не началась интенсивная боевая работа, летчики по двое трое наведывались в расположенный по соседству Мукден. Это делалось неофициально в обход приказа, запрещающего советским военнослужащим бескрайней служебной необходимости выходить за пределы военных городков и авиабаз. Но Борис смотрел на такие отлучки своих подчиненных сквозь пальцы. Главное, чтобы парни не опаздывали на полеты и не возвращались пьяными. Он и сам планировал при первой же возможности сбежать через глаз в заборе в город на экскурсию, не согласовывая свой уход с комендантом авиабазы и китайскими властями. Уж больно надоело безвылазно сидеть на аэродроме или в казарме, да и любопытно было поглазеть вблизи на загадочную жизнь местных городов. До сих пор Борис видел Мукден и Харбин только издали или с высоты. И вот однажды на пару с Одессой он оказался на запруженных местным людом улицах. Борис ощущал себя моряком, сошедшим на берег в экзотической колонии. С чувством первооткрывателя он вдыхал пряную, пропахшую кунжутом и корицей атмосферу этих мест, внимательно вслушивался в необычную мелодику, звучащей вокруг речи. Отсюда до границы скорее было рукой подать, а там давно шла большая война. Ее близость хорошо ощущалась на аэродроме, на расположенной неподалеку железнодорожной станции, куда прибывали эшелоны с ранеными, а также на крупных дорогах, ведущих границы. Однажды Борису пришлось наблюдать за перегоном в Корею бесчисленных масс китайской пехоты. Именно перегонами ибо плохо одетые пехотинцы не маршировали, как это принято в европейских армиях, а бежали причем сутками, делая лишь короткие привалы для сна. Ели славные бойцы многомиллионной армии Мао прямо на ходу. У каждого солдата за спиной имелся мешок, из которого он по приказу командира доставал сухари или рисовые шарики и жевал их, не прекращая бега. Движение армии напоминало течение полноводной реки. Насколько хватало глаз по равнению с кончаемым потоком текла серо-зеленая в цвет солдатского обмундирования китайская армия. Глядя на это, Борис вдруг подумал, что техническое превосходство западного мира — ничто в сравнении с такой силищей. И главное было даже не в подавляющем количественном превосходстве китайцев, а в принципиально другом качестве их солдата американский пехотинец запросто мог разорвать контракт со своим ведомством, если на передовой ему не обеспечивались приемлемые условия для жизни. В типовых договорах GI оговаривалась каждая мелочь, вплоть до количества блоков жевательной резинки и мотков туалетной бумаги, которые должен получить в неделю каждый воюющий за свободу рядовой Соединенных Штатов. У китайцев же немного изменилось с тех самых времен, Тогда начальники приказывали утопить в реке часть собственной конницы, чтобы остальное войско быстро могло переправиться по трупам людей и лошадей на противоположный берег. А еще от знакомых летчиков Борис слышал рассказ о вылазках гомендановских диверсантов, которые с наступлением темноты нападали на автомашины. Однажды его самого при заходе на посадку обстреляли из лесистого склона окружающих авиабазу СОПОК. Правда, Борис узнал об этом уже на аэродроме, когда механик показал ему несколько рваных дыр от крупнокалиберных пуль на киле его истребителя. Нефёдову довелось видеть, и как однажды на железнодорожной станции, откуда на аэродром доставлялись топливо и боеприпасы, на специально сооружённом дощатом и обезглавили двоих пойманных местной охраны шпионов. Зрелище было поистине средневековым, по своей жестокости и колориту. Палач казнил приговоренных огромным топором, наподобие тех, какими мясники разделывают говяжьи туши. Он отсекал голову и тут же отбрасывал ее за волосы от бревна, служащего плахой, в большую плетеную корзину.